362. Не следует насиловать восприятие, если токи мешают. Восприятию сознания отдаётся свободно и самотрёшон. Пространственные условия и значение имеют, и с ними приходится считаться. Конечно, и их можно преодолевать, но лишь до известного предела. Условие плавания каждый опытный моряк учитывает. Что же делать, когда токи неблагоприятствуют? Сосредоточиться на учителе, как обычно. Что-то же всё же дойдёт, и запись будет сделана. Правда, менее плавно и менее созвучно, но всё же решим не прерываться. Во всяком случае следует сделать попытку привести приёмник сознания в состоянии должной настроенности на созвучной волне среди вихрей земных. Но всё же звуки небес донесутся. Можно вспомнить об указах ускользающих. Силой берётся мысль выше: не ждать, но брать и не милости, но принадлежащее по праву. Таков завет. Осознание своего космического права на сокровище духа много силы и уверенности придаёт при пространственном восприятии. Ведь чтобы воспринять нужны ведь какую-то степень твёрдой уверенности в возможностях высших. В момент тяжких токов это чувство надо усилить. Да, да, правильно. Именно все пять чувств сосредоточить на лике учителя. Все каналы внешних чувств на нём замыкаются, объединённые мыслью. Но труднее всего собрать мысли в фокусе. Если же все усилия не дают желаемого результата, надо подождать. Подождать перемены токов и волны новой. Лад новый должен быть дан. Перемена психического лада иногда бывает совершенно неизбежна и нужна настоятельно. Каждая запись проводится в своём ключе. Смена ключей требуется, затрагивая различные центры. огорчаться пространственными токами, если они неблагоприятны, неразумно.